Глава 14. Возвращение блудного сына. Жизнь Элинор в Гезрюде проходила спокойно и однообразно. Она была приглашена просто в компаньёнки Лоры Месон. Обязанность Элинор состояла только в том, чтобы учить музыке Лору Месон и разделять все её удовольствия и занятия. Мисс Месон была не очень трудолюбива. Она имела привычку начинать много работ, но ни одна не кончалась. То она не могла подобрать шерсть или шёлк под цвет, то узор не ладился, то все обширные предприятия забывались Лорой и заканчивались Элинор или миссис Деррил. Лора Мэсон не была создана для деятельной жизни. Она была любящим, великодушным, доверчивым созданием, но подобна лодке без руля, несущейся по бурному океану. Эта легкомысленная ветреная девушка отдавала себя на произвол чужой воли. Богатый нотариус Монктон, глава знаменитой юридической фирмы, весьма мало говорил о своей хорошенькой белокурой и голубоглазой питомице. Он говорил о ней почти с равнодушием. Она была дочерью людей, знакомых ему в его молодости, и ему было поручено заботиться о ее состоянии. Она будет богата, но тем не менее заботился он о её будущности. Богатое наследство не могло предохранить женщину от несчастья, по его словам. Вот всё, что Джилберт Монтгомнт сказал мистрес Дерил о прошлой истории её питомицы. Сама Лора говорила довольно свободно о первых двух домах, в которых она жила. Рассказывать было мало о чём, но с другой стороны, нечего было и скрывать. В одном мистере Монктон был очень строг. Он требовал полного уединения для Лоры. Когда мисс Мэсон станет совершеннолетней, она, разумеется, будет выбирать сама, сказал он. Но до того времени я должен вас просить, мистер Реддел, удалять её от всякого общества. Стало бы для Лоры было необходимо иметь собеседницу одних с ней лет. Гезлут был пустыней, к которой не приближались никакие посетители, кроме нескольких пожилых дам, дружески знакомых с мисс Реддел и монахтана, приезжавшего раз в две недели обедать и проводить вечер. Он обыкновенно очень занимался Лорой и её компаньёнкой в эти посещения. Эльндер могла видеть, как пристально наблюдал он за белокурой девушкой, детская простота, которая без сомнения делала её очень очаровательной для серьёзного делового человека. Он наблюдал за ней и слушал её иногда с приятной улыбкой, иногда с серьёзным встревоженным лицом, но внимание его редко отвлекалось от Лоры. Он должен любить её очень нежно. думала Элинор, вспомнив, как говорил он о лоре на железной дороге. Она удивлялась, какого рода привязанность чувствовал нотариус к своей питомице. По летам он мог быть ее отцом, это правда, но он все еще был в цвете жизни. Он не имел той красоты в чертах и в цвете лица, которая нравится пансионеркам, но его лицо оставляло впечатление в тех, кто смотрел на него». Он был очень образован, по крайней мере, так казалось Элинор, потому что не было ни одного предмета в разговоре, с которым бы он не был совершенно знаком и о котором его мнения не были бы оригинальны и сильны. Разум Элинор развивался под влиянием этого высокого мужского ума. Её воспитание прежде весьма неполное усовершенствовалось теперь общением с умным человеком. Разумеется, всё это делалось медленно. Элинор не скоро стала близка с Джилбертом Монктоном, потому что её серьёзные обращения скорее могло внушить недоверчивость очень молоденькой девушке, но мало помалу, когда она привыкла к его обществу, привыкла сидеть тихо в тени и только говорить время от времени, между тем как Лора Мэсон фамильярно разговаривала со своим опекуном, начала она примечать, как много она выиграла от знакомства с нотариусом. Не без некоторой горечи Эленор Вен думала об этом. Какое право имела она становиться между Лорою и ее опекуном и пользоваться преимуществами, которые Мунктон назначал для своей питомицы? Для Лоры был он так красноречив. Для пользы Лоры описывал он это или объяснял то, что... Какое же право имело она, Элинор, помнить, что Лора забыла или пользоваться преимуществами, которые Лора по своему легкомыслию не могла оценить. Между девушками была бездна, которую нельзя было перейти даже посредством любви. Умственное превосходство Элинор ставило её настолько выше Лоры Мэсон, что совершенное доверие не могло существовать между ними. Любовь Эленор к легкомысленной, беззаботной девушке имела в себе что-то почти материнское. «Я знаю, что мы никогда не поймем друг друга, Лора», сказала она, «но мне кажется, я готова бы отдать жизнь за вас, моя душечка. И я за вас, Нелли». «Нет, нет, Лора, я знаю, что у вас нет эгоизма, и вы желали бы это сделать, но ваша натура не способна на пожертвование, милая моя. От великого горя вы умрете». Я сама так думаю, Нелли, отвечала девушка, приближаясь к своей приятельнице и дрожа при одной мысли о несчастье. Но как вы говорите, душечка, у вас когда-нибудь было большое горе? Да, очень большое. Однако вы счастливы с нами. Можете играть и петь, бродить по лесу со мной, Нелли, как будто у вас ничего нет на душе. Да, Лора, но я помню всё время моё горе. Оно так глубоко скрыто в моём сердце, что солнце никогда не достигнет до него, как бы счастливо ни казалось я, Лора мысом вздохнула. Дитя избалованной судьбою не могло не спрашивать себя, как поступило бы оно под влиянием великого несчастья. Лора думала, что она сядет на пол в какой-нибудь тёмной комнате и будет плакать, пока не умрёт. Лето сменилось осенью. Осенью зимой и ранней весна уже распустилась зелень на кустарниках и лугах Гезлюда. Всё ещё никакое происшествие не нарушало спокойного однообразия этого уединённого дома. Элеонора ознакомилась с каждым уголком в старом коттедже, даже с комнатами ланцлотта Дэрля, выходившими в рощу позади дома. Эти комнаты были заперты несколько лет с тех самых пор, как Ланцлот уехал в Индию, и имели мрачный, печальный вид, хотя в них периодически топили камины и с мебелью старательно сметали пыль. "Эти комнаты должны быть всегда готовы", говорила миссис Дэрль. Да Криспини может умереть, не сделав завещания, и мой сын может быть вдруг вызван домой. Таким образом, три комнаты: спальня, уборная и гостиная, содержались в совершенном порядке, и Лора и Элинор бродили по ним, иногда от нечего делать. В дождливый день смотрели на картины, висявшие на стенах, на незаконченные эскизы, набросанные один на другой на Альберте. Играли на маленьком фортепиано, на котором мистер Дерэл аккомпанировал, когда пел. Мать его всегда заставляла настраивать это фортепиано, когда настройщик приезжал из Винзэра для рояля Лоры Мессон. О бы девушке часто и много говорили о красивом сыне вдовы Они слышали о нём от его матери, от слуг, от немногих соседей, живших в коттеджах, разбросанных близ Гезлюда. Они говорили о его неизвестной будущности, о его талантах, о его красивом, надменном лице, которое Лора находила безукоризненным. Мис Вен уже год жила в Гезлюде. Ей минуло 18 лет. Золотые оттенки волос отлинялись богатым каштановым цветом. Вчера её глаза казались чёрными под тенью чёрных бровей. Сеньоры Ричард Торнтон уверяли, что Элинор очень изменилась и удивлялись её созревшей красоте, когда она приехала провести Рождество со своими старыми друзьями. Она купила чёрное шёлковое платье для Элизы Печерелла и пеньковую трубку для Дика, которому не нужно было ничего на память от его приёмной сестры, потому что её образ преследовал его постоянно, уничтожая все другие образы, которые могли бы найти место в сердце живописца. Элнор Вен чувствовала угрызения, вспоминая, как легко перенесла она разлуку с этими верными друзьями, не то чтобы она любила их меньше, не то чтобы забыла их доброту к ней. В такой неблагодарности она не могла упрекнуть себя, но ей казалось, будто она грешила против них, чувствуя себя счастливой в спокойной тишине Гезлюда. Она сказала это Ричарду Торнтону, когда приезжала к ним на Рождество. Они опять вышли погулять по тихим улицам в ранние зимние сумерки. — Мне кажется, я стала эгоисткой и равнодушной, — говорила Элинар. Месяцы проходят один за другим. После смерти моего отца прошло два года с половиной, а я ни на один шаг не приблизилась к открытию человека, который был причиной его смерти. Ни на один шаг. Я заживо похоронена в ГЭЗ-люде. Я связана по рукам и по ногам. «Что могу я делать, Ричард? Что могу я делать?» Я почти готова сойти с ума, когда вспоминаю, что я бедная, беспомощная девушка, и что, может быть, никогда не буду в состоянии сдержать клятву, которую я дала, когда прочла письмо моего милого отца. А вы, Ричард, всё это время ничем не могли помочь мне. Жевописец покачал головой довольно грустно. Что я могу сделать, милый Элинор? То, что я вам говорил год тому назад, я говорю вам теперь. Этот человек никогда не отойщется. Какую надежду имеем мы найти его? Может быть, мы завтра услышим его имя и не будем знать, что это он. Если мы встретимся с ним на улице, мы пройдём мимо него. Мы можем жить в одном доме с ним и не знать о его присутствии. Нет, Ричард, закричала Эленор Вэн. Мне кажется, что если я встречусь с этим человеком, то какой-то инстинкт ненависти и ужаса откроет его личность мне. Моя бедная романтическая Нелли, Вы говорите так, как будто жизнь мелодрама. Нет, душечка. Я говорю опять, что этот человек никогда не будет отысков. История вашего несчастного отца к несчастью очень обыкновенна. Забудьте эту грустную историю, Нель. Забудьте все грустные воспоминания о прошлом. Поверьте мне, вы не можете не чувствовать себя счастливой в газе люди. Счастливой в вашей невинной жизни. Вы должны совершенно забыть сумасбродный обет, данный вами, когда вы были почти ребенком. А если бы даже сбылись все невероятности, о которых вы мечтали, и мщение было бы в ваших руках, я надеюсь и верю, Нель, что лучшие чувства ваши пробудятся, и вы забудете о вашем мщении». Ричард Торнтон говорил очень серьезно. Он никак не мог без горести и огорчения говорить о мщении, замышляемом Эленор. он узнавал влияние ее отца в этих гибельных и мстительных планах. Все понятия Джорджа Вэна о справедливости и чести скорее походили на вздор театральной пьесы, чем на здравый смысл действительной жизни. Старик беспрестанно говорил своей дочери о будущем возмездии, о гигантском мщении, которое когда-нибудь в отдаленной будущности должно было совершенно уничтожить врагов старика. это сумасбродный, разорившийся смот, который кричал против света, потому что сам промотал свои деньги и должен был уступить своё место в свете более благоразумным людям. Был наставником Эленор в самые впечатлительные её годы. Следовательно, нечему удивляться, что в характере этой девушки, выросшей без матери, были некоторые пятна, и что она была готова принять языческий план возмездия за христианскую обязанность дочерней любви. В середине лета одно происшествие нарушило однообразие простой жизни в Гезлюте. В один июльский вечер обе девушки оставались поздно в саду. Миссис Дерыл писала в столовой, её высокая фигура виднялась в открытое окно. Лора и её компаньيونка долго разговаривали, но Элленнор наконец замолчала и, прислонившись к белой низкой калитке, задумчиво смотрела в переулок. Мисс Мэсс никогда не уставала говорить. Серебристый поток невинной болтовни вечно лился с её красных детских губок, так что наконец Элнор замолчала и задумалась. Наследница заговорила со своими собаками, со своим милым шелковистым скаем и со своей итальянской борзой собакой, очень зябким животным, которое носило пальто из цветной фланели и выказывало большую наклонность тосковать и визжать, не приносившую никакого удовольствия никому, кроме своей госпожи. В эту душистую июльскую ночь луны не было, и чернорабочий мистерс Дёрель пришёл засветить фонарь, когда обе девушки стояли у калитки. Фонарь придавал приятный вид коттеджу в тёмной ночи и бросал яркий свет в тёмный переулок. Только что ушёл человек, зажигавший фонарь, как вдруг обе собаки громко залаяли, и из темноты на черту света, бросаемого фонарём, вышел мужчина. Лора Мессен с испугом вскрикнула, но Эллинор схватила ее за руку, чтобы сдержать ее глупые крики. В наружности этого человека не было ничего страшного. Он казался бродягую, но необыкновенным нищим. Его понушенный сюртук был модного фасона, и, несмотря на свой неопрятный костюм, его наружность походила на джентльмена. «Мистерис Дэрил все еще живет здесь?» – спросил он торопливо. «Да», – это отвечала Эллинор. Собаки все еще лаяли, а Лора все еще смотрела на незнакомца очень подозрительно. «Скажите ей, пожалуйста, что ее желает видеть человек, который имеет сообщить ей нечто важное», — сказал незнакомец. Элинар шла к дому исполнить это поручение, когда увидала мистерис Дэрил на лугу. Лай собак помешал ей писать. «Что там такое, мисс Винсент?» — спросила она резко. «С кем это вы с Лорой разговариваете там?» Она отошла от девушек к незнакомцу, который стоял за калиткой, и свет от фонаря прямо освещал его лицо. Вдова сурово посмотрела на человека, который осмелился подойти к калитке ночью и говорить с девушками, находившимися под её надзором. Но лицо её изменилось, когда она взглянула на него, и дикий крик сорвался с её губ. Ланселот! Ланселот, сын мой!